Меня поражали ее обостренное представление о чести, долге, и о требовательности забота о товарищах по оружию. Постоянная готовность отдать жизнь за правое дело похвально, нередко предостерегала Гуар членов группы. Но она может превратиться в азартную игру, в которой легко забыть о цене жизни, и это самое опасное. Нельзя рисковать из-за пустяков или недостаточно продуманных шагов безрассудного нарушения элементарных норм конспирации и безопасности. Потеря жизни – это потеря возможности защищать и Родину, служить ей. Приносить себя в жертву можно только в исключительных случаях и всегда осознанно, лишь в результате полной безысходности и как последний шаг во имя отчисленной. Взгляды Гуар были близкие и понятны молодым разведчикам, но они в глубине души все же считали, что погибнуть смертью храбрых за Родина огромная честь, и нередко при удобном случае стремились похвастаться удалью, побравировать опасностью. За это им частенько доставалось от Гуар. Перед группой Геворка Была поставлена задача по выявлению фашистских пособников в Тегеране и других городах. Члены группы вели визуальную разведку, наладили и успешно осуществляли наружные наблюдения, умело получали информацию в темную. Овладение основами разведки начиналось для молодых людей с элементарных, на первый взгляд, но по сути своей эффективных приемов. На них отрабатывался профессионализм, приобретался первый боевой оперативный опыт. В военное время он приобретался достаточно быстро. Ошибиться означало поставить под удар интересы организации, да ей свою собственную жизнь. В ходе оперативной работы они учились всему, ведь никакой специальной подготовки у ребят не было. Сотрудникам резидентуры и самому резиденту приходилось учить их на ходу, грамотно вести наружное наблюдение, выполнять другие специальные задания. Именно Ивану Ивановичу Агаянцу, члены группы Геворка, были обязаны тем, что тяжелая и опасная работа в разведке в те суровые годы была окрашена для них в тонах героического романтизма, и приносила им глубокое удовлетворение, так как шла на пользу Отечеству. В резидентуре не могли понять, чем занимается немецкий разведчик фармацевт По агентурным сведениям, он якобы проводил регулярные встречи с высокопоставленными иранскими военными представителями, получал важную информацию, однако доказательств этому не было. Фармацепт часами бродил по Тегерану, время проводил либо на базаре, либо в чайной. Группа Геворка начала работать по фармацевту. никаких зацепок. А сведения о его активных встречах продолжали поступать. Молодые разведчики решили выяснить, чем занимается немец, когда бывает дома, особенно по утрам. Еще до ухода в город. Установили тщательное наблюдение и однажды с чердака соседнего здания увидели сидят за чаем два совершенно одинаковых человека, как две капли воды, похожие друг на друга. Оказалось, что для прикрытия немцы использовали близнецов. Один брат-близнец водил наружку по городу, а второй брат-фармацевт, Спокойно встречался с агентурой. Ну а дальше все было делом техники. И вся агентура фармацевта была быстро выявлена. О результативности группы Геворка свидетельствуют следующие данные. Только за два года работы с ее помощью было установлено не менее 400 человек.